Глава 59. Покушение. Тася. Говорят, что в такие моменты вся жизнь проносится перед глазами, а я успела подумать лишь о том, что стыдно боевому магу так глупо умирать из-за того, что расслабилась. Но пять лет упорных тренировок под руководством Зака не прошли даром. В последний момент тело рефлекторно уклонилось в сторону. Впрочем, у этого клинка не было шансов долететь до меня. Я с изумлением увидела, что его прямо на лету с поразительной ловкостью перехватил Джентри. Затем Джен неуловимо быстрым движением поймал еще один летящий в меня нож, а третьего заслонил своим телом. Я подавила рвущийся из груди вскрик, видя как в плечо Барса вонзается серебристая сталь. Но Джен абсолютно спокойным лицом вынул нож из своего плеча и ловко кинул его в сутулую фигуру в плаще, что стремительно убегало от нас. Короткий вскрик, и тело напавшего кулема село на мощенную камнем площадь. Вокруг кричали горожане, стремясь уйти подальше от возможной опасности. Возле одной из палаток стоял маг, формируя в руках небольшой фаербол, но я была уже наготове Мой пульсар не оставил убийце шансов на спасение, настигнув его раньше, чем тот закончил свое заклинание. Тай, Дерек и Зак погнались за кем-то, расталкивая мешающую толпу. Я тоже рванула вслед за убегающим, но сильные руки Джентри ловко перехватили мою талию, разворачивая меня к себе. — Ты не ранена? — обеспокоенно спросил Джен, рассматривая мое лицо, осторожно поворачивая его своими ладонями в разные стороны. — Прекрати, меня не задело, это ты пострадал! — с досадой сказала я, глядя на промокшую от крови рубашку. — Это мелочи, клинок не был отравлен, скоро не останется и следа, — спокойно ответил он, демонстративно легко поведя раненым плечом. «Открывай портал. Нам лучше уйти отсюда», буднично сказал Джен, как будто речь шла о чем-то незначительном. «Нет, я не оставлю парней. Я боевой маг, в конце концов», сказала я, не испытывая привычной уверенности. «Твои мужчины хорошие воины, но пока ты под ударом, они уязвимы. Пожалуйста, пойдем домой. Доверь себе. Как всегда тихо и вразумительно попросил Джен. Я хотела возразить, но, развернувшись, увидела, как парни возвращаются к телам неудачливых убийц. Какого-то невысокого и хилого на вид оборотня тащил за собой Сай. Парень трепыхался, болезненно выворачивая суставы, но мой наг держал его крепко. — Джен! — вопросительно крикнул Закаре, глядя на нас. — Тася не ранена! Я в норме! — коротко отчитался Барс. — Уведи ее! Скоро прибудет городская стража, мы сами разберемся командовал Зак. «Я не уйду! Вдруг кто-то еще нападет!» Упрямо сказала я, глядя в золотисто карие глаза своего Альфы. «Тесса, Джен ранен. Помоги ему. Прошу!» С нажимом произнес Закари, заставляя меня уступить. Надавив на камень на портальном амулете, я вышла прямиком в наши покои, а вслед за мной появился Джентри. «Подожди, сейчас вызовем целителя». — сказала я, пытаясь обойти Барса, чтобы посмотреть рану, но он удержал меня на месте, поднимая мое лицо за подбородок. — Тася, не надо целителя. На мне все быстро заживают. Рана не опасная, поверь. — попросил он, погладив пальцем уголок моих губ. — Ты так и не ответила на мой вопрос, — напомнил Джентри. — Какой вопрос? Растерялась я, остро ощущая это почти невинное касание. — Я нравлюсь тебе как мужчина. Спросил он, глядя на меня своими удивительными зелеными глазами. «Зачем тебе это, Джен? Ты очень привлекательный и милый, раз тебе так важно это от меня услышать. Но какого ответа ты от меня ждешь? У меня есть Дерек и Зак, и теперь еще Сай и Тай», честно сказала я, наблюдая, как погрустнел взгляд оборотня. «Зачем? Мне казалось, это очевидно. Я пропал еще там, на балу» беспомощно наблюдая, как ты дерешься с наемниками ремейны. Я не умею быть настырным, как Тай, и не такой смелый в личных делах, как лорд Вольф. Я, естественно, не могу привязываться так, как это делают наги, но ты для меня все. Мне не нужна свобода, в которой не будет тебя, Тесса. А я тебе нужен?» — спросил он, затаив дыхание. Джен. Только и смогла вымолвить я. «Бездна». Джентри действительно всегда был тихим и уютным, не настаивая и не смущая меня, и он мне очень нравился. Но готова ли я связать наши жизни навсегда? В этом мире живут очень долго, и разводов не предусмотрено. — Прости, не отвечай сейчас, пожалуйста. Дай мне немного помечтать. — хрипло попросил он, сжимая меня в объятиях. Я неловко ответила, прижавшись к нему, и угодила рукой в мокрую от его крови ткань. «Джен, мне нужно промыть твою рану и осмотреть», — тихо сказала я, стремясь получить отсрочку от этих неожиданно приятных объятий. «Хорошо», — согласился Барс, не спеша выпускать меня из плена своих рук. «Пойдем в мою ванную, там удобней», — сказала я, выпутываясь из объятий. «Снимай рубашку», — скомандовала я. «Только рубашку?» — лукаво сверкнул глазами Барс. Зайдя ему за спину, я увидела, что кровь пропитала не только рубашку, но и пояс брюк. — Штаны тоже снимай, — распорядилась я, но, поняв, как двусмысленно это звучит, добавила. — Белье только оставь. Джентри усмехнулся, но спорить не стал, сбрасывая с себя одежду. Парень оказался неожиданно более мускулистым и сильным, чем казался мне раньше, но кровавые разводы на его светлой коже не располагали к получению эстетического удовольствия. — Присядь в ванну, я тебя обману. — попросила я, настраивая температуру воды до да максимально комфортной. Осторожно смывая кровь, я заметила, что от некогда глубокой раны осталась только небольшая светло-розовая полоска свежего шрама. — Уже зажило. Так быстро? — восхитилась я, едва касаясь рубца. — Еще немного ноет, — притворно пожаловался Джин, удобнее усаживаясь в ванной. Я улыбнулась, но не стала упрекать своего спасителя. К тому же мне и самой было приятно касаться гладкой, теплой кожи, обводить руками жгуты мускулов, обрисовывая их рельеф. Когда я добралась до поясницы, разминая пальцами напряженные мышцы, мужчина громко и хрипло затарахтел, как большой кот, заставляя меня хохотнуть. — Ты опять мурлычешь, — шепнула я, наклонившись к самому уху оборотня. — Мне хорошо рядом с тобой, Тайси. Тихо признался Джен, поворачиваясь ко мне лицом. Я не успела что-то ответить. Джентри приподнялся, накрывая мои губы поцелуем. Нежно, томно и сладко он ласкал меня, лишая возможности думать и воле сопротивляться. Я даже не поняла, как мы оказались в спальне, самозабвенно целуясь на кровати. «Все глупости после свадьбы. К тому же сейчас моя очередь». — раздался рядом голос Зака, мгновенно отрезвляя меня. — Я... мы... — лепетала я, не зная, как объяснить произошедшее. Дерек, Тай и Сай вошли в комнату через портал вслед за Заком и окинули нас с Дженом любопытными взглядами. — Не надо. Я же сказал, что не будет никого, кроме тех, кто уже в этой комнате. Но то, что эти юнцы меня постоянно опережают, уже становится обидным. поэтому «Только после свадьбы», — улыбнулся Закаря, целуя меня в кончик носа. Я уже открыла рот, собираясь спросить, чем закончилась встреча со стражей, но, предварительно постучавшись, в комнату вошел Фрагмер. «Госпожа, вам прислали официальное приглашение на бал», — сказал Дворецкий, протягивая мне свиток с королевской печатью.